в собственном смысле слова есть иудей, единоверец. Он ни на кого не гневается, никого не презирает. Он не появляется на суде и не позволяет привлекать себя к суду, не клянись вовсе. Он ни при каких обстоятельствах не разведется с женой, даже в случае доказанной неверности ее. Все в основе один принцип. Все следствие одного инстинкта. Жизнь Спасителя была ничем иным, как этой практикой. Ничем иным была также и его смерть.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 Блаженным, евангелическим во всякое время быть, как дитя Божье. Ни раскаяние, ни молитва о прощении — суть пути к Богу. Одна евангельская практика ведет к Богу. Она и есть Бог. То, с чем покончила Евангелие.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 Чтобы чувствовать себя вечным, между тем, как при всяком ином поведении, совсем нельзя чувствовать себя на небесах. Это единственная и есть психологическая реальность спасения. Новое поведение, но не новая вера.